Позади нависла поросшая лесом сопка. От подножья и до вершины она была покрыта яркими красными, оранжевыми, золотыми, коричневыми, зелеными пятнами. Словно это моряки по всей сопке развесили перед праздником свои флаги рассвечивания Но во многих местах уже темнели плешины. Там прошелся ветер и снял с деревьев, Их осенний убор Первые лучи солнца добрались до села И оно, покрытое инеем, все заблестело Дома все были разные Высокие, с крутой шатровой крышей И приземистые, со стенами, обмазанными глиной, с небольшими в наличниках окнами. И сделанные по-городскому, из толстых тесанных бревен. Помню, к нам в деревню один товарищ приехал. Пришел на поле, где пшеницу жали. Глянул и засмеялся. Вот тут, говорит, у вас работают тамбовские переселенцы. А вот здесь из Пармогилёва. А это, наверное, самые коренные дальневосточники или забайкальцы. Я мальчишкой был, ну, рот разинул и смотрю на него. Ну, в точности угадал. Я не утерпел, спросил. Он опять засмеялся, шутливо стряхнул меня и говорит. Эх ты, глазастый, смотреть надо. Видишь, на этом конце поля крестцы по 13 снопов кладут. И по 4 крестца в ряду. А там суслоны ставят. А с этого края в крестец уже... 17 снопов вгоняет, а то и больше. Смотреть мало, учиться, понимать надо, что видишь. А это вы к чему? Ха. К чему? Да вот, думаю, и в ваше село народ с разных краев съехался. Всяк устроился по-своему. Хотя Игнатов сравнительно недавно попал в низовье Амура, он уже успел заметить, что женщина-рыбачки как-то сдержаннее, молчаливей, но в то же время прямее и реще в своих суждениях, чем в его родных краях, где Амур течет по широкой степи. Он объяснил это тем, что рыбацкое дело любит тишину и требует твердости решительности. Отвесил, руки быстро разогрелись. Игнатов снял перчатки, расстегнул пальто. Все тело наливалось приятной бодростью. Неожиданно пришла мысль, что хорошо может быть так и плыть всю жизнь вдвоем с этой немногословной сероглазой девушкой. Игнатову стало немного грустно Как-то все у него получалось так, что до сих пор он один и нет у него настоящего дома. Иногда ему казалось, что он слишком строг к самому себе. Надо быть проще и не ждать, пока откроется что-то необыкновенное. Да и есть ли оно, это необыкновенное? А может, просто причиной всему беспокойная жизнь техника по колхозному строительству? Нет. Вы давно рыбачите? Я уже давно не рыбачила. А, заведуете почтой? <свят> Нет, не угадали. Это брат уехал и попросил меня принять. А так, я мешаю другим ловить рыбу. <свят> Мешаете? Странное занятие. Обыкновенное. Я рыбовод. хе <свят> Не слыхал про такую должность в колхозах. Ну, мало ли о чем вы не слыхали. Я, правда, училась в техникуме совсем по-другому делу – лову. А приехала домой и повернула по-своему. Амур наш глубок, одно то тоже есть. Ведь есть. Ну, вы как думаете? Ну, думаю, что так, раз это утверждает наука. Ну, вот я и говорю, кто ловит рыбу, тот ее и разводить должен. Одну штуку поймал, пять разведи. Ну, ведь так. У меня теперь каждая ловецкая бригада, она же рыбоводческая. Ну, мы очищаем нерестилище, выпускаем мальков в реку из пересыхающих летом озер и решаем, в каких ямах пока не стоит брать рыбу. Вот этим летом 20 миллионов мальков спасли и выпустили. О, вот вам и должность. 20 миллионов. Считали? Считали. Да. По или десятками, а руками? Головой. Мы с иван Гавриловичем много об этом спорим. Ой, много. Он говорит, наше дело больше рыбы ловить. И я ему тоже, правильно. А рыбы, чтоб еще больше было. Вот и, и спорим. ну только это он так. Он на море выйдет, глянет и все расскажет. Откуда какую рыбу ждать, какой ход будет.